Вот как именует гостей суражан Никоновская летопись. Василий Капица, Сидор Елоферев, Константин Волк. Фамилия здесь опущена и восстанавливается по сказанию. Кузьма Каверя, Симеон Антонов, Михайло Соларев, Тимофей Висяков, Дмитрий Черной, Дементий Соларев, Иван Ших. Этот перечень неоднократно привлекал внимание историков, в частности, признано, что фамилии нескольких купцов имеют греческое происхождение. Но это не значит, что Дмитрий Иванович взял с собой иностранцев, любопытствующих посмотреть на то, как две рати будут уничтожать друг друга. Это были именно русские, московские купцы, но хорошо знающие Восток и Средиземноморье. Зачем же он их все-таки взял? Сказание отвечает на этот вопрос, как будто не очень внятно. «Видение ради, аще что Бог, случит, имут поведати в дальних землях. И другая вещь, аще что прилучится, до сии сотворяется по обычаю их». Получается, что именитые купцы были приглашены как свидетели, которые могли бы потом поведать о происшедшем, широко распространяя именно московскую, именно русскую оценку похода и битвы. Но, кажется, Дмитрий Иванович имел в виду не только и даже не столько это. Академик Шахматов предложил более прозорливое объяснение. Великий князь взял с собою московских гостей-суражан, быть может, для возможных дипломатических поручений. Великий князь знал уже, что в Армаде Мамая множество иноземцев-наемников, и что еще не исключена возможность каких-то переговоров, во время которых сообразительность сметка бывалых купцов, наконец их познание в разных языках, окажется крайне необходимы. Купцы дошли до самого Куликова поля, и, надо полагать, стояли на нем с оружием в руках. потому что это были живые люди во плоти, а не плод фантазии средневекового романиста, можно найти подтверждение в документах XV века, по которым известно, что в Москве проживали потомки некоторых наших суражан купцы Иван Висяков, Дмитрий Соларев, Иван Шихов. Отдаленные потомки Василия Капицы известны и в XX веке. Сроки похода на дон Разногласия источников относительно сроков похода особенно бросаются в глаза. Так, летописная повесть дает всего три хронологические вехи. 20 августа – день выступления из Коломны, за неделю до семени дни, то есть 25 августа – переправа войск через Аку, за два дни до Рождества Святые Богородицы, то есть 5 сентября – Русская рать вышла к верховьям Дона. Неизвестным остается день начала похода, хотя его как будто несложно вычислить. Если от Коломны до Усть-Лопасни добирались пять дней, то уж никак не меньше должны были идти и от Москвы до Коломны. Но мы помним, что 18 августа на Флора и Лавра — это число называют «все списки сказаний», Дмитрий провел в монастыре у Сергия Радонежского и, следовательно, мог вернуться в Москву лишь на следующий день, 19 августа. Причем не в первой его половине. Скакать-то надо было около 70 верст. Вообще сказание и вторище ему Никоновский свод дают совсем иной счет событий, нежели летописная повесть. Он отчасти приводился в предыдущей главе но стоит напомнить его 31 июля на этот день великий князь московский назначил первоначальный срок сбора в коломне 15 августа всем людям быть на коломну по второму дополнительному приказу дмитрия ивановича также не осуществленному 18 августа. Встреча с Игуменом Сергием. 28 августа. И приди князь Великий на Коломну в субботу. Последней дате доверять никак нельзя. Во-первых, потому что 28 названо субботой, а в 1380 году на это число на самом деле приходился четверг. Составитель Никоновской летописи, взявший число без проверки из сказания, кажется, и сам не вполне был уверен в его истинности и потому постеснялся назвать день выхода ополчения из Москвы, который, по сказанию, приходился на 27 августа на память святого Пимена-отходника. За сутки... Конно-пешие войско, обремененное обозами, никак не могло покрыть расстояние от Москвы до Коломны, составляющее 115 километров. По меньшей мере, для этого понадобилось бы двое-двое с половиной суток. Столь позднюю дату прихода в Коломну нельзя принять и потому, что, как мы помним, Дмитрий знал о намерениях Мамая встретиться с Егайлом и Олегом, Уаки 1 сентября, и потому прилагал все усилия, чтобы оказаться на месте предполагаемой встречи союзников на несколько дней раньше. Именно поэтому наиболее достоверной вехой, помогающей преодолеть путаницу в промежуточных сроках похода, становится для нас указание летописной повести о том, что русские полки – «На чаша возитеся за оку за неделю до семени дни», то есть 25 августа. Итак, если исходить из того, что 18 августа Дмитрий Иванович провел на Маковце у игумена Сергия, то в Москву он возвратился лишь 19 августа, и поход мог начаться не раньше утра. 20 августа на третий день. 22 августа войска прибыли в Коломну. Ранним утром 23 августа состоялось урежение воевод на Девичьем поле. После чего сразу же вышли в направлении Усть-Лопасни и на третий день 25 августа достигли места переправы. 26 августа перевозился через АКУ Дмитрий со своим двором. Далее сроки, названные в летописной повести и в сказании, совпадают. Состав и численность русского войска. По этому вопросу и в источниках, и в позднейшей литературе также накопилось немало разногласящих друг с другом данных. Установить истину тут особенно сложно. Известно, что по разным причинам, уважительным и неуважительным, далеко не все русские княжества и города участвовали в битве. известное другое. По прошествии десятилетий и даже веков память о неучастии не переставала беспокоить потомков тех, кто почему-либо уклонился от участия в походе и битве. И наоборот, причастность к великому деянию становилась предметом родовой, городской и областнической гордости. Многие родословные книги русских служилых людей выводили своих родоначальников именно с числа витязей Куликова поля. Можно сказать, что целая дубрава генеалогических древ выросла из его почвы. Исследователь древнерусской генеалогической письменности академик Веселовский обнаружил сомнительность некоторых из этих родословных. Чаемое в них выдавалось за действительное. Что ж, понятно и извинительно это желание прибавить тех или иных людей, а то и целые княжеские городские полки к числу воинов, защищавших честь своей земли, 8 сентября 1380 года.